Все десять лет от смерти Ленина до 17-го съезда, пока в партии шла открытая политическая борьба, жиловеще развивалась и, так сказать, техническая сторона деспотизма Основанная в 1917 году тайная полиция стала крупным и высокоорганизованным формированием. Она приобрела солидный опыт в беззаконных арестах, репрессиях и насилии. Никто из оппозиционеров не возражал против существования тайной полиции. А Бухарин, например, так тот даже расточал неумеренные восторги по поводу ее роли. В 1934 году ОГПУ было распущено и заменено новым всесоюзным наркоматом внутренних дел НКВД. Во главе этого наркомата был поставлен ускорился ветеран террора Генрих Егода Первым заместителем Егоды стал старый соратник и друг Сталина Агранов, в свое время руководивший жестокими допросами участников кронштадтского восстания. В последующие годы деятельность этой новой организации развернулась весьма эффективно. Ее все более привилегированные и все более могущественные офицеры — Постепенно добивались того, что эмблема НКВД «Щит и меч» стала повсеместно заменять даже серп и молот. Никто, в том числе члены Политбюро, не мог избегнуть внимания этой организации. А сама организация должна была оставаться под контролем высшего партийного авторитета Сталина. В дополнение к чисто полицейской организации в тот период возникли и другие такого же рода. После того, как в январе 1933 года было объявлена о предстоящей чистке партии, была сформирована Центральная комиссия по чистке 29 апреля, куда входили Ежов и Шкирятов. В тот же период появился орган, во многих отношениях наиболее важный из всех, так называемый особый сектор Центрального комитета партии, возглавляемый Подкребышевым. Фактически это был личный секретариат Сталина, орган, непосредственно выполнявший его волю. Этот секретариат иногда сравнивали с личной его императорского величества канцелярией, действовавшей при Николае I. Все наиболее щекотливые вопросы, например, убийство Троцкого, эффективно решались при помощи этого секретариата. По-видимому, был организован также и особый комитет государственной безопасности, действовавший в тесной связи с личным секретариатом Сталина. Главными фигурами в этом комитете, вероятно, были Поскребышев, Шкирятов, Агранов из ОГПУ и Ежов, в то время заведующий отделом партийного учета ЦК партии. А ключевой роли Шкирятова – Говорит официальное описание его деятельности как представителя Центральной контрольной комиссии в Политбюро и Оргбюро ЦК ВКПБ. 20 июня 1933 года был установлен пост Генерального прокурора СССР. Главную роль в прокуратуре СССР уже тогда играл Андрей Вышинский, хотя он был лишь первым заместителем генерального прокурора СССР. Были установлены соответствующие связи между прокуратурой и ОГПУ законности правильность, чьей деятельности прокурор обязан был контролировать. К тому времени был уже известен еще один элемент сталинского государства – показательный суд – По иронии судьбы, первый такой суд, организованный Лениным, с явной целью сокрушить партию социалистов-революционеров, состоялся в 1922 году под председательством Пятакова. Хотя на этом суде важная роль принадлежала агентам-провокаторам, и их фальсифицированным показаниям все же настоящие социалисты-революционеры имели определенную свободу защиты. К тому же под давлением западных социалистических партий Великому неудовольствию Ленина пришлось отказаться от смертных казней. Но вот в 1928 году состоялся показательный суд нового типа, так называемый «шахтинский процесс».